По его подсчетам, он прошел, проехал и проплыл расстояние в три раза больше, чем пройденное Александром от Экбатаны до Александрии Эсхаты. Таис и Лисип переглянулись. Если я правильно понял почтенного путешественника, он утверждает, что за Александрией Эсхатой населенная суша Ойкумена простирается гораздо дальше, чем на карте Гекатея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 Оказалось малым перед тем, что содеял этот среднего роста пожилой танкокосный человек с изборожденным морщинами желтым лицом, пришедший из стран далеко за мнимыми обиталищами богов.